4 ноября 1836 года Пушкин получил по городской почте анонимный пасквиль, диплом, название рогоносца. Текст, диплом и адрес на конверте были воспроизведены печатными буквами, небрежно начерченными. Этот документ запечатан был красным сургучом. Печать изображала некие эмблемы наподобие масонских. Тут были и циркули, и пингвины, и огненный язык с оком внутри. Эмблемы наподобие масонских. Инструментами-символами каменщиков были линейка и отвес, равенство сословий, рукавицы, чистые помыслы, угломер, справедливость, молоток, Молчание и власть, лопаточка мастерок, снисхождение к слабости человека и строгость к себе, ветвь акации, бессмертие, череп и кости, презрение к смерти и печаль об исчезновении истины. Вот перевод французского текста. Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев в Великом Капитуле под предводительством уважаемого великого магистра ордена, его превосходительства Нарышкина, единогласно выбрали Александра Пушкина, коадьютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена, непременный секретарь, граф Борх. Нарышкин Дмитрий Львович, 1758-1838 годы, обер Двора Александра I, муж Марии Антоновны Нарышкиной Нарышкина Мария Антоновна, 1779-1854 годы, урожденная княжна Святополк Четвертинская Фаворитка Александра I в 1801-1814 годах. Борх Иосиф Михайлович родился в 1807 году. Переводчик в Министерстве иностранных дел, титулярный советник. Каков смысл этого пасквиля? Для Пушкина он был ясен. Причем тут Нарышкин? Вот именно в нем-то и было все дело. Дмитрий Львович Нарышкин был знаменитым супругом знаменитой красавицы Марии Антонны, любовницы императора Александра. Он был великолепным рогоносцем и величаво нес этот титул всю свою жизнь. Пасквель объявил Пушкина коадьютором Нарышкина, то есть его заместителем. Иными словами, Нарышкина была наложницей царя Александра, а теперь занимает ее место вольковица царя Николая, никто иной, как Наталья Николаевна, супруга поэта. Это был страшный и меткий удар в сердце Пушкина. Это было то, чего он больше всего боялся. Молвы о любовной связи императора с его женой. Если припоминать предупреждения, которые Пушкин настойчиво повторяет в своих письмах Натальи Николаевне об осторожности в отношениях с царем, и откровенный рассказ на Щекино о царских прогулках под окнами красавицы, станет совершенно ясно, что Пасквель метил удачно и вполне достигал своей цели. Шутовская подпись графа Иосифа Борха была выдумана не случайно. Иосиф Борх действительно существовал, он был камер-юнкером, и жена его, урожденная Голынская, известна была как распутница, а он как рогоносец. Голынская, Борх, Любовь или Эмма Викентьевна. Жена Иосифа Михайловича Борхас 1830 года, родственница Натальи Николаевны Пушкиной. Авторы диплома предлагали Пушкинам стать историографом ордена, намекая ядовито на полученное им от царя разрешение заниматься в государственных архивах. Враги достигли своей цели, Пушкин был в ужасе от очевидно уже распространившихся слухов об интимной связи Натальи Николаевны с царем. Пушкин знал, что связи не было, но он также знал, что клевета бывает иногда равносильна действительному факту, и кроме того нет дыма без огня, ухаживание царя и кокетство с ним Натальи Николаевны не были плодом его воображения, очевидно все это знали. И он, Пушкин, пользовался милостями того самого царя, который рассчитывал цинично на благосклонность его жены. На поэта напялили придворные мундиры, дали ему денег, недостаточных для жизни, но совершенно достаточных для позора. Что делать? Прежде всего, надо делать вид, что он, Пушкин, не понял страшного намека. Надо покончить с этим негодяем Дантесом, Пусть все думают, что диплом намекал на этого кавалергарда, но этого мало, разумеется. Надо придумать месть этим подлым заговорщикам, посягающим на его честь. От милости и царя надо избавиться во что бы то ни стало. Кистеневка стоит дороже, чем эти тридцать-сорок тысяч, полученных Пушкиным из казны. Правда, он уступил сестре и брату доходы с этого имения, Но он возместит эту сумму гонорарами, которые будут ему платить издатели. Надо послать министру финансов Конкрину заявление, что он счет своего долга предлагает казне приобрести его имение. Теперь он не желает никаких царских милостей. 6 числа он уже послал письмо Конкрину. А главное, надо бросить лицо врагам такое оскорбление равного, коему еще не было придумано никем. В то время как Пушкин обдумывал план борьбы и мести, его знакомые, князь Вяземский, граф Вьельгорский, Елизавета Михайловна Хитровой и некоторые другие получили пакеты. Вскрыв их, они нашли другие конверты с адресом Пушкина, написанным лакейским почерком. Друзья поэта недоумевали, что делать с этими подозрительными конвертами. Такой же... Двойной пакет получила Васильчикова. У нее в доме на Большой Морской жил в это время ее племянник Сологуб. Васильчикова Александра Ивановна. 1795-1855 годы, урожденная Архарова, дочь московского военного генерал-губернатора Ивана Петровича Архарова, умер в 1815 году, и Екатерины Алексанны, урожденной Римской-Корсаковой, 1755-1836 годы, тетка Сологуба. Она позвала его к себе и сказала, показывая на злополучный документ, «Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя» распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо с надписью Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать? Сологубу пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано об его прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить пакет он не должен, а распечатать не вправе. Затем он тотчас же отправился к Пушкину и, не догадываясь о содержании письма, передал его поэту. Пушкин, распечатывая конверт, сказал спокойно. «Я уж знаю, что это такое. Я получил сегодня подобное письмо от Хитрово. Это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что анонимным письмом я обижаться не могу. Жена моя — ангел». Никакое подозрение коснуться ее не может. Сологуб ушел от поэта успокоенный, а Пушкин на другой день утром послал Дантесу письмо с вызовом на дуэль, ничем не мотивированным. Дантеса не было дома, он за небрежность по службе был не в очередь на дежурстве. Геккерин отец, предчувствуя недоброе, распечатал письмо. И, не предупреждая Дантеса, поехал к Пушкину. Старый дипломат не ожидал вызова и трепетал за жизнь своего любимца. Он желал выиграть время. Он умолял об отсрочке. И ему удалось получить ее на 24 часа. Он воспользовался отсрочкой, чтобы уговорить Екатерину Ивановну Загряжскую, погасить как-нибудь скандал, грозивший разрушить две семьи. Екатерина Ивановна, обожавшая Натали, немедленно вызвала из царского села Жуковского в надежде, что он возьмет на себя роль миротворца. Добрейший Василий Андреевич, конечно, поверил клятвам Геккерина, растроган был его горем и поехал к Пушкину, чтобы как-нибудь успокоить его и предотвратить дуэль. 6 ноября, когда у Пушкина сидел Жуковский, явился и Геккерин, сентиментальному Жуковскому и хитрому Геккерину. Удалось уговорить Пушкина отсрочить дуэль еще на две недели. Загряжская и Геккерин придумали сообща некий план для спасения жизни Дантеса и для благополучия Натали. Дело в том, что двойная любовная игра, которую вел Дантес, зашла, кажется, довольно далеко, по крайней мере, в его отношениях с влюбленной в него Екатериной Николаевной. Надо было жениться. Эта матримониальная необходимость была уже известна нескольким лицам. Слухи о возможной свадьбе дошли даже до Москвы не позднее второй половины октября, значит, недели за две, до получения Пушкиным пасхвеля. Это видно из переписки Сергея Львовича Пушкина с дочерью Ольгой Сергеевной. Геккерин отец до вызова Пушкиным Дантеса был против этой свадьбы. Ему, по-видимому, брак этот не казался удачным. Екатерина Николаевна красавицей не была, хотя у нее было некоторое сходство с Натали, и она, несомненно, нравилась Дантесу, о чем свидетельствует их переписка и дальнейшая благополучная супружеская жизнь, но Геккерину хотелось более эффектной партии для своего прелестного Жоржа. Екатерина Николаевна была старше своего жениха на четыре года, А главное, Дантес не мог рассчитывать на большое преданное. После вызова Пушкина Геккерин согласился с Загряжской, что брак Жоржа с сестрой Натали может предотвратить катастрофу. Прежде чем решиться на этот шаг, Геккерен при посредничестве Жуковского всячески старался спасти Дантеса от опасного поединка. В эти дни Жуковский лично уговаривал Пушкина и писал ему жалкие письма, но все эти убеждения не трогали поэта. Дело осложнялось еще тем, что Пушкин выразил Жуковскому свое ироническое подозрение в желании Дантеса уклониться от поединка. Надо было спасать достоинство молодого кавалергарда.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 Эти обстоятельства изъясняют, почему он лично не мог участвовать в том, что делал его бедный отец, силясь отбиться от несчастья, которого одно ожидание сводит его с ума. Когда Геккерин решил, что нет другого выхода из создавшегося положения, он посвятил свой план Жуковского. Ему он дал разъяснения совсем не те, какие он давал позднее в письма к Бенкендорфу, Несельроды нидерландским министром. По рассказу князя Вяземского, Геккерин уверял Жуковского, что Пушкин ошибается, что сын его влюблен не в жену его, а в свояченицу, что уже давно сын его умоляет своего отца согласиться на их брак, но что тот, находя брак этот неподходящим, не соглашался. Но теперь, видя, что дальнейшее упорство с его стороны привело к заблуждению, грозящему печальными последствиями, он, наконец, сдал свое согласие. Жуковский не усомнился в правдивости этого рассказа. Геккерин предупреждал Жуковского, что честь Дантеса не может быть запятнана никак. Жорж не трус, он готов выйти на поединок. Но дело друзей предотвратить несчастье, потому что... Друзьям он Геккерен открывает тайну. Пусть Пушкин не воображает, что Дантес хочет уклониться от дуэли, но если ее не допустить, это будет для всех счастьем. Дантес женится на любимой девушке, честь Натальи Николаевны не будет затронута, и, наконец, Пушкин не будет рисковать своей головой, выходя на поединок, в сущности, ничем не мотивированный.